Почти всю противоположную от входа стену занимал голографический симулятор окна, изображающий морское побережье с медленно накатывающимися волнами. В помещении имелся один длинный стол и несколько кресел. У дальнего конца стола стояла стойка с терминалом инфосети, рядом с которой в стену был встроен большой стереоэкран. Слева была еще одна дверь, за которой находилась комната для отдыха с ванной и туалетом. «Все в порядке», — кивнул Василий. Земляне вошли в комнату. Шедший теперь последним Штайнер прикрыл дверь и заблокировал ее силовым полем. Подойдя к столу, Тейнер, что было сил, врезал кулаком по его крышке. «Ну что?» Обвел он гневным взглядом свою команду. «Вы все еще считаете, что мы поступили правильно, заявившись сюда без приглашения?» Василий, который уже занял место в конце стола и включил терминал, вскинул руку в предостерегающем жесте. «Попридержите пока свои эмоции при себе», — сказал он. Если шеф безопасности решил предоставить нам эту комнату, то это означает, что она оснащена аппаратурой для наблюдения за тем, что в ней происходит. По крайней мере, того, что вы хотели, вам удалось добиться. Какая разница, будете ли вы сидеть с Шалиевым за одним столом или увидите его на стереоэкране? Главное, постарайтесь убедить его». Иначе нам придется приложить очень много усилий для того, чтобы выбраться из этого корпуса. Василий передал сообщение в сектор Паскаля, после чего включил терминал на прием. Вот же впутались! Какого рожна нам было надо? Угрюмо глядя в тускло отсвечивающую поверхность стола, бубнил себе под нос Борщевский. «Ситуация глупее не придумаешь», — взглянув на Тейнера, развел руками Морвуд. «Почему нас принимают за злоумышленников? Почему нам приходится постоянно убеждать кого-то в том, что мы действительно посланцы Земли? Неужели настолько сложно просто выслушать людей и постараться их понять?» «Несколько поколений прожили в сфере» уверенные в том, что жизни на земле не существует, ответил за Василий. Как бы вы сами отнеслись к тому, если бы дома на земле к вам подошел на улице незнакомый человек и сообщил, что только что вернулся из ада? «Но у нас же имеются официальные документы, видеозапись послания правительства Объединенной Земли к жителям сферы», начал перечислять Морвуд. «Вас убедила бы справка, подписанная Сатаной», усмехнулся Василий. «Сфера привыкла жить без земли. Для ее жителей земля давно уже стала мифом, в который, если хочется, можно верить, а если нет...» — Василий развел руками. — Но вы-то нам сразу поверили, — попытался возразить Борщевский. — В первую очередь я поверил человеку, которого хорошо знал, — ответил монах. — Если бы с вами не было его, то все пошло бы совершенно по-другому, — ловко ввернул Горидзе. — Возможно, — не стал спорить Василий, — вот только трудно сказать, — «В лучшую ли сторону?» «Мне кажется, что и сейчас все складывается неплохо», сказал Бочков. «С охраной, конечно, вышло недоразумение, но зато теперь нам назначена встреча, пусть даже по инфосети, с руководителем информационного отдела». «Пескова заинтересовали не столько вы сами, сколько ваше защитное устройство», заметил Василий. «В сфере не используются генераторы силовых полей?» — спросил Тейнер. «Очень мало», — ответил Василий. «Поскольку установки эти весьма громоздки. Насколько мне известно, силовые поля используются только для защиты генераторов, снабжающих энергией поля стабильности». «И это единственная защита генераторов?» — спросил Бачков. «Если силовое поле будет снято, то любой, оказавшийся рядом, сможет внести изменения в их работу?» «Это не так-то просто», — покачал головой Василий. «Генераторы закрыты мощными кожухами, так что повредить их механически практически невозможно. А для того, чтобы изменить программу, необходимо использовать сложный код, состоящий из нескольких частей» каждая из которых известна одному из членов Совета сохранения стабильности. Воспользоваться кодом может только Совет, собравшийся в полном составе. На приборной панели терминала инфосети зажглась зеленая лампочка вызова. Параллельно с ней заработал зуммер. Василий включил стереоэкран. По мере того, как серая пелена медленно таяла, на стерёвом экране проступало лицо человека, находящегося на другом конце работающего канала. Это был уже знакомый всем шеф службы безопасности Дмитрий Песков. "Вы готовы?" строгим начальственным голосом спросил он, окинув взглядом замерших на своих местах землян. "Да," за всех ответил Тейнер. Песков отодвинулся в сторону, и рядом с ним на стереоэкране возникло изображение второго человека. «Позвольте представить вам руководителя информационного отдела Марата Шалиева», — церемонно произнес Песков. «На вид Шалиеву можно было дать едва ли чуть больше сорока лет. В густых, зачесанных назад каштановых волосах едва заметно серебрилась спросить».